29. -е. Утро воскресенья. Бледные солнечные лучи жевл с резки на стенах пласа Майор в Граусе, когда на другое утро Лусие встретилась с Саломоном. Несмотря на холод, Тону, укутавшись потеплее, сидел на террасе, потягивал дымящийся кофе и любовался нежными тонами фасадов и умиротворяющей гармонией маленькой площади с аркадами. Хорошо спалось, спросил профессор Ночь выдалась беспокойная. Один весельчак собрал вокруг себя местную молодёжь как раз под моими окнами. Соломону улыбнулся. Занятные ребята. Они поведали мне, что их родня владеет здесь ночным ресторанчиком, где они собираются, чтобы переделать этот мир, выпить чего-нибудь и выкурить по косячкам, как будто им уже по 20 лет. Предлагали мне пойти с ними, но я отклонил их предложение. Это не единственное, что произошло вчера ночью, заметила Лусия. Она пересказала эпизод в базилике, и криминалист сразу нахмурился и посерьёзнел. Что о её стороны было рискованно одной бросаться за ним в погоню, не находишь? Даже если ты и офицер СОПа, и часто ты так рискуешь. Лусия не ответила. Но ты что-нибудь нашла в дневнике того гвардейца? спросил Саламон. «Почти ничего, кроме одного». Мигель Ферран говорил о некой гипотезе В. И о совпадающих датах. Ещё он подчеркнул слова детства и профессии отца. «Я бы очень хотел это прочесть, если позволишь». Лусея кивнула и тоже принялась изучать фрески на площади. Сесар Балкан в описании мизансцен использовал тот же термин, что и Соломон — «картины». Она пожалела, что плохо разбирается в живописи. А ведь она много путешествовала, бывала в музеях и своим цепким глазом сыщика отмечала обилие жестоких деталей, содержащихся в картинах на библейские или мифологические сюжеты. Может, именно в этом направлении и надо искать. Она, конечно, не психоаналитик, но в голове у неё промелькнула мысль: а что если убийца вольный или невольный? оставляет им некие послания в своих мизансценах на местах преступления. Причём послания эти инасказательно отражают то, что происходит в глубинах его психики. И тут её осенило. Адриан. Ну, конечно. И как она раньше не додумалась? Уся взглянула на Соломона. В ЦОПе создана группа, которая специализируется на предметах искусства и преступлениях, связанных с их хищением. Выраст во спекуляции. У них есть архивы с описаниями украденных предметов искусства, списки приговорённых по этим делам. И налажена связь с разными организациями, имеющими дело с искусством, в том числе и с музеями. У меня там работает один друг. Она заметила, что ей удалось его заинтересовать. Профессор поставил на столик чашку с кофе. По-моему, идея блестящая. Лусия отошла к аркаде, мы быстро набрала номер. Лусия раздался в трубке удивлённый голос Адриана. «Что случилось? Ты никогда не звонила так рано». «Мне нужно, чтобы ты мне кое в чём помог». Сразу приступила она к делу. «Ну, конечно, кто бы сомневался. Ты мне звонишь только, когда я нужен. Вот видишь, какой я идиот. На миг поверил, что тебе просто захотелось услышать мой голос». Сейчас голос Адриана звучал враждебно и резко. Но у неё не было настроения затевать ссору. Адриан примирительно начала Лусия. Ладно, выкладывай, что тебе нужно. Она объяснила. Когда помолчав, он снова заговорил, лейтенант уже знала, что помощь будет. Имитация известных картин на местах преступления. Ого. Да ты меня просто ошарашила. Если я правильно понял, о чём ты говоришь, то это наводит на мысли о Ренессансе или барокко. Пришли мне по ватсапу, что у тебя там за мизансцены. Я попробую что-нибудь сообразить. Спасибо, Адриан. А что за дело у тебя такое? Убийца-почитатель искусства, который воспроизводит картины на местах преступления? Никогда не слышал ничего подобного. В его голосе Лусея уловила раздражение. Я тебе объясню, когда будем вместе ужинать. Но уж никак не меньше. Дело того стоит. Адриан, дело очень срочное, добавила Анна. Ещё к тому же и срочное. Ладно, но чтобы получить информацию, мне надо покопаться. Соломон наблюдал за ней издалека. Когда Лусия подошла, он спросил: "Ну что? Он этим займётся?" отозвалась она. Сколько нужно времени, чтобы добраться до Сеговии? Профессор подсунул под блюдечко банкноту и встал с места. Мы уже едем. Я очень хочу перед отъездом подняться вон туда. Он указал на статую Христа на вершине скалы. Лусеев вздрогнула. Сказать ему, на какие мысли наводит её статуя, она не могла. Заменить угол зрения орла на угол зрения лягушки, добавил он. Это из Шпенглера. Пейзаж, простиравшийся у них под ногами, можно было читать как карту. равнинной овраги дороги. В ложбина вдоль реки Перелесьем, с облетевшей листвой и промёршие, покрытые снегом ручьи. Вдали горная цепь Перенеев загораживала горизонт, а между скалой и рекой виднелась деревня. На другом берегу вверх по прямой чёрной линии шоссе, ведущего к горам, усеяла различало крошечные деревушки и дымы, идущие из труб. Сколько же здесь жителей? «Это место мне напоминает татарскую пустыню». «Татарская пустыня» — название широко известного романа итальянского писателя «Буцати» — 1940-й и фильма по нему — 1976-й, где рассказывается о форте в пустыне, чья жизнь подчинена нашествию татарских орд, которые все никак не нападают. Сказал Соломон, что напоминает? Ты мало читаешь. Причём тут это? Видишь ли, человек, которого мы разыскиваем, несомненно, очень начитан. Он обладает высокой культурой. В общем, эрудит. Ты хочешь сказать, что я недостаточно умна, чтобы его поймать? Лусея заметила, что Соломон покраснел. Нет, конечно. Ты намного умнее и утончённее многих университетских профессоров, которых я знаю. Это ты мне сейчас сказал комплимент, она улыбнулась. Похоже, что так. Но лицо Лусеев вдруг обрело жёсткое выражение. Она сразу подумала о том мальчике в туннеле, о маленьком Маскаре. А если он выжил и живёт сейчас где-то? Может, именно он и есть ключ ко всем этим загадкам? Она старалась держаться подальше от края. Голова всё-таки слегка кружилась. Обернувшись, подняла глаза на десятиметровую статую, благославлявшую регион широко раскрытыми руками. И вдруг к ней пришло убеждение. "Я убеждена, что всё началось именно здесь", сказала Лусия. "Я долго думал над тем, что же всё-таки связывает убийство твоего напарника с другими убийствами", произнёс Соломон. Она пристально на него посмотрела. И что же? Габриэль Шварт, ты как-то говорила, что он по складам прошептал твоё имя, увидев камеру в каземате. По-моему, он сделал это потому, что ему приказала тень, стоящая у него за спиной. А это означает, что тот, кто стоял у истоков событий, хотел, чтобы ты была любым образом замешана в них. Он знал тебя. Ну, по крайней мере, по наслушке. Ты не случайно оказалась в этом деле, Лусия. Убив твоего напарника, не заставишь Шварца послагам произнести твоё имя. Он вовлёк тебя в этот танец. И это он всем заправляет, а не мы. Занятный танец, заметила она. Танец с дьяволом, отозвался Соломон. Лусия нашла эту формулировку справедливой. хотя и несколько напыщенной